Глава 9. Амину хоронили на следующий день. Неравнодушных оказалось всего несколько человек из нашей группы. И теперь маленький автобус вез нас на кладбище. Гроб вместе с телом везли в автобусе, куда разрешили сесть только родственникам. Поэтому мы тряслись в нанятом университетом маршрутном такси вместе с комендантом общежития и куратором нашей группы. Георг сидел рядом со мной и понуро молчал. Анджей, вечный товарищ Амины, занял место у окна. Сгорбившись, он молча таращился на однообразные пейзажи. Я уже не плакала. Все слезы ушли ночью. Только отсутствие косметички и очки от солнца выдавали мое отчаяние. Когда ты одиноко, очень сильно привязываешься к друзьям. Кроме Амины и Георга у меня не было близких друзей. Амина три года была для меня чем-то вроде теплого солнышка, взрывная и яркая. Она развеивала мое мрачное настроение своим светом, а теперь этот свет померк. И мне казалось, я окончательно погрязну во мраке. Траурная церемония медленно свернула к стоящим стройными рядами свежим могилам и остановилась. Маршрутку дернула. Двери распахнулись и выпустили нас на свежий воздух. Один за другим мы робко выбирались наружу. На кладбище было мрачно и сыро. Сквозь рваные облака проступало яркое солнце. Но дувший с полей ветер сводил на нет все его усилия прогреть воздух. Из второго автобуса вынесли гроб. Следом выходили стонущие и всхлипывающие родственники усопшей. Цыгане вообще любят голосить. Но, казалось, сейчас они превзошли себя. Мы, студенты, сбились в кучку и избегали смотреть в глаза родным Амины, будто чувствовали вину за то, что ее больше нет, а наша осиротевшая компания — живое напоминание о несправедливости судьбы. Комендант не обманула. Тело моей подруги действительно было в полной сохранности. Амина выглядела как живая, как будто она просто заснула. Классическое белое платье, белые туфли. Даже румянец на щеках был как настоящий. Прости, Амина. Если бы я только знала, чем закончится та страшная ночь, я бы настояла, чтобы ты ехала с нами обратно в кампус. Слипнув. Я коснулась губами прохладного лба покойницы и отошла. Кто-то из цыган узнал нас с Георгом и что-то шепнул Данка. — Будь ты проклята, несущая смерть! — прошипел мне вслед заговоренный от вампиров брат Амины. Ветер рванул мой шарфик и показался деревянный кулончик на цепочке. Глаза Данка потемнели, стали нечеловеческими. Сглотнув, он отступил назад. Левиану тут же взял меня за руку и привлек к себе ближе. — Не разговаривай с ним! — шепнул он. — А я все не могла прийти в себя от страшного взгляда Данка. Заговоренный от вампиров не человек? — Ну кто он тогда? — Не может же заговоренный от вампиров быть вампиром! Это абсурд! — Значит, Данка что-то другое. — Только вот что! — к нам подошла куратор. Не расходитесь, в университетском кафе подадут угощение. Мы согласно закивали. Гроб с быстро опустили в землю, и подвое ее родни начали забрасывать землей. Сотрудники кладбища не могли иначе. Со стороны трассы двигалась следующая процессия. Я с горечью взглянула в сторону глубокой ямы и отвела глаза. Здесь все было поставлено на поток. Горю тоже привыкли и оно никого не трогало. В кафе собралась почти вся группа, даже те, кто не ездил с нами на кладбище. — Как ты, Бьянка? — ко мне подошла Наташа. — Плохо, — отмахнулась я. Наташа была дочкой русского посла, а заодно и старостой нашей группы. Она нравилась всем без исключения. Вернее, исключение было. Георг Левиану упорно ускользал от назойливой опеки красавицы. Видимо, нутром чуял опасность, исходящую от дочери посла. Здесь не поиграешь. Прижмут к стенке и заставят жениться. Хочешь переехать ко мне? Наташа сжала мою руку. Зачем ждать кого-то незнакомого? Неизвестно, какие у новенькой будут повадки. А мы с тобой вроде неплохо уживаемся, и интересов общих достаточно. В ее взгляде на миг мелькнула мольба. Она хотела быть поближе к Георгу. — Ладно, — быстро закивала я. — одно мне совсем тошно. — Я помогу тебе собрать вещи. Договорились. На сборы у меня в комнате ушел почти час. — Какие чудесные цветы! Наташа с восторгом рассматривала черные розы. — У тебя появился тайный поклонник? — Можно и так сказать, — улыбнулась я. При воспоминании об Андрее сердце обливалось горячим теплом. — Расскажешь? — Обязательно. Все же с Наташей было проще. Она не верила в чертовщину, любила посплетничать. Впрочем, почему бы не посекретничать? Мы вызвали такси, и вскоре машина неслась по центральным улицам Бухареста. Наташа снимала квартиру в благоустроенном квартале, рядом с центром. Лифт быстро привез нас на седьмой этаж, и вскоре я стояла в просторном холле роскошной двухкомнатной квартиры с лоджией. «Мартини за встречу!» Не дожидаясь моего согласия, Наташа легко заскользила по сверкающему паркету на большую кухню, обставленную по последнему слову техники, совсем как у меня дома. Даже барная стойка прилагалась. Если хочешь, можешь занимать ту комнату, что справа. Она небольшая, но уютная. А хочешь, можешь занять гостиную. Лучше спальню, — улыбнулась я. Я сделаю коктейли, а ты пока располагайся. Честно говоря, я еще вчера про тебя думала. Вдвоем все же веселее, чем одной. Единственный недостаток – добираться до университета дольше. Но у меня есть машина. Я позвоню родителям. Подхватив бокал с мартини, я вышла на лоджию и набрала номер мачехи. «Бьянка, какой кошмар!» «Конечно, переезжай к Наташе! Она всегда мне нравилась!» – заворковала мачеха. «Кстати, и он собирается в Бухарест. Будет чудесно, если вы проведете день вместе!» погуляете по главной площади, по магазинам. Ион. Что-то обрывалось внутри и поползло неприятным осадком. Официально я все еще принадлежу Иону Маришу. Ты только моя. Обещай, что дождешься окончания миссии. Я официально попрошу твои руки. завертелись в голове слова Андрея. Не знаю, Надья, получится ли на выходных. Я завалила историю, придется пересдавать. — Да ты что, Бьянка, как можно отказываться о встрече с будущим мужем? Что приняло его по высшему разряду? На Рождество уже запланирована официальная помолвка. — Так быстро? — сглотнула я. — Рождество совсем скоро. Успеет ли завершиться миссия? — А к чему тянуть? Надья на миг замолчала на другом конце провода, будто почувствовала подвох. Или что-то не так, Бьянка? Надеюсь, ты не влюбилась в какого-нибудь проходимца там, в Бухаресте. Помни, честь для девушек рода Палады прежде всего. Ну что за глупости, Надя? Конечно, я помню обо всех обязанностях наследницы рода Палады. Это не глупости. Представить себе не могу масштабы скандала, который разразится, если вдруг выяснится, что в первую брачную ночь ты окажешься не девицей. — Такого не случится, Надья, — побагровела я. И зачем я вообще начала этот разговор? — Тогда прими жениха с радостью, Бьянка. В Бухаресте есть где провести время. — Да, хорошо. Я обреченно взглянула на экран телефона и нажала «Отбой». Такое чувство, что Надья больше других печется о моем замужестве. Видеть Иона, гулять с ним по тем же самым местам, где были мы с Андреем, все же это выше моих сил. Я не могу лицемерить. Отказаться от помолвки до возвращения Андрея тоже нельзя, ведь это подставит под удар мою семью. Без материальной поддержки Мариши мэр Палады запросто может потерять свое место, особенно если Мариши в отместку за мой отказ начнут поддерживать оппозицию». «Приезд будущего мужа обязывает нас устроить шопинг. оживилась Наташа. «Как смотришь на эту идею?» «Идея прекрасная». Кисло улыбнувшись, я опрокинула в себя остатки мартини. «А у вас в семье действительно так принято? Замуж по расчету и никак по-другому?» «Принято, да. Только я не хочу замуж за Иона». «Что ты, Бьянка? Мой отец знаком с Маришами. У них отличная семья». Что-то кольнуло внутри. С Наташей надо быть осторожнее. «Наверное, ты права», — примирительно закивала я. «Просто мне страшно выходить замуж за человека, которого я почти не знаю». Наташа подхватила бутылку мартини и наполнила наши бокалы. «За смелость!» — подмигнула мне она. «Вот увидишь, и он тебе понравится!» «За смелость!» — сверкнув взглядом зеленый глаз, выдохнула я. И бокалы звонко стукнулись друг от друга. «На самом деле...» Мне хотелось поскорее оказаться в своей комнате. Я ждала звонка от Андрея. Рассказать ему об Ионе. Или не стоит? Андрей не обманул. Позвонил по видеосвязи где-то через час, когда я уже лежала в постели. Его букет стоял на комоде у зеркала и дарил умиротворение. «Цветы чудесные!» Без приветствия выдохнула я. «Ты улыбаешься, и это хорошо!» Он сидел в кресле в гостиничном номере и с любовью смотрел на меня с экрана телефона. Верхние пуговицы белоснежной рубашки были расстегнуты, волосы слегка взлохмачены. На аристократическом лице проступала темная щетина. Андрей был безумно соблазнителен. При взгляде на него мне даже почудился его аромат. Смесь Рона, Бергамота и Киприола. «Моя подруга погибла», — сглотнула я. Та самая, которая придумала, что я тебя приворожил? Да. А еще ее брат, Данка, он так странно смотрел на меня, нечеловеческим взглядом. Андрей нахмурился. Ты уверена? Еще бы. Он меня проклял. Но когда увидел на шее твой кулон, отступил. Никуда не ходи по вечерам, Янка. Кто знает, что за монстры живут внутри этого Данка. И кулон не снимай. Что бы ни случилось, не сниму, пообещала я. Я буду звонить тебе каждый вечер, до самого возвращения. Береги себя. Я сберегу себя для тебя, заулыбалась я. Тогда точно придется просить твоей руки у Дмитру палады Он подмигнул мне и рассмеялся бархатным смехом, от которого по коже побежали волшебные мурашки. Нет, я не смогу идти навстречу с Ионом Маришем. Будет лучше сказать все, как есть. Конечно, это подкосит отца, но я тоже имею право на счастье. Я готовилась к разговору с Ионом целую неделю. К моему удивлению, он слег с ветряной оспой и не смог приехать. В тот миг, когда я об этом узнала, мне стало немного легче. К сожалению, я понимала, что разговор неизбежен. Я решила отодвинуть разговор до выздоровления Мариши. В конце концов, Андрей уже будет рядом со мной. Нам не придется скрываться.